9. Два дружные генерала. Прусский генерал Страдман с превеликим приятелем его прусским же генералом Ганорингом, купно всегда пребывая и о различных всея природы явлениях непрестанно и взаимно друг с другом совещаясь, оные по силе разуму своему каждый перед другим разрешали. То однажды на конях и в ночное время из загородного лагеря выехав и на полную в небе блестящую ночную владычицу Луну с упорством взирая, храбрый тот генерал Страндман товарища своего генерала Ганоринга напоследок вопросил: "Думаете ли ваше превосходительство, что на ночном всем светили взаправду люди пребывают?" Думаю, ваше превосходительство отвствовалсяй. Согласен, возразил генерал Стратман. Когда луна полная. Но как же ваше превосходительство, когда луна не полная бывает? Уповаю ваш превосходительство, перехватил генерал Ганоринг, что тогда люди там на тесных квартирах помещаются? семи генералов ганоринга словами нежданно ни к городским вратам приблизились и воны въехать положив отнюдь однако таковой своей из лагеря отлучки перед начальством явить не желая оба дружные сии генералы подолгом между собою совещании в застави фамилии свои взаимно переменить определили чего и самым делом учинить не оставили Для того решения сие по привычке без рассуждения в действо производя искренний сии приятели при въезде в город генерал Ганоринг генералом Страдманом, а генерал Страдман генералом Ганорингом назвались. И таковою неудачливую хитростью непозволенную поступку свою перед начальством выдали, за что накрепко об арестованные будучи всегда потом и погроб жизни начальнической той прозорливости меж собою удивлялись